Глава 18. Смысл и предназначение. Полагаю, пришло время тренинга для начинающих волшебников по теме «Как сделать свою жизнь осмысленной и позитивной». Должно быть, по содержанию предыдущих глав, вы уже успели догадаться, что под словом «жизнь» я подразумеваю не только тот период, который мы проводим в материальной реальности, но и посмертное существование в тонких мирах. Мы привыкли считать, что после смерти жизнь как бы заканчивается, и поэтому важно прожить отпущенный нам срок так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Однако это ошибочное представление. На самом деле срок жизни Аватара исчисляется вовсе не одним воплощением, а временем существования той проявленной сущности, которую мы называем сознанием. Впрочем, нужно признать, что в настоящее время вышеприведенный девиз сделался весьма актуальным, поскольку доминирующий в нашей материальной реальности концепт субъектности физического тела действительно четко делит наше существование на отдельные отрезки от одного воплощения до другого. Мы как бы теряем все, что было наработано в предыдущей жизни, и начинаем новое воплощение практически с нуля. Однако не стоит забывать о том, что си живодерский механизм вовсе не был заложен изначально в алгоритмы игры в реальность. Он был привнесен в нее одним из игроков вместе с тем самым концептом. Поэтому следует относиться к нему не как к данности, а как к временному негативному фактору. До внедрения концепта субъектности тела аватары имели возможность накапливать знания из жизни в жизнь и тем самым развиваться, усложняя игру и делая ее все более захватывающей как для игроков, так и для нас самих. Увы, сейчас нас такой возможности лишили, а потому и игра начала погружаться в стагнацию и деградировать. Мы были насильно ограничены рамками одного воплощения. И вовсе неудивительно – что фокус именно на этом коротком отрезке нашей жизни обрел прагматичный смысл. Но ведь вредоносный концепт не будет вечно давлять над нашим миром. Игру можно обвинить в чем угодно, но только не в постоянстве. Рано или поздно именно смену придут другие концепты, и наш мир трансформируется, возможно, до неузнаваемости. Но кое-что все-таки останется неизменным, а именно та проявленная форма которую мы называем своим сознанием. Она может менять тела и личности, она может участвовать в самых разнообразных игровых сюжетах, но смысл ее существования останется прежним тем, который был заложен в нее создателем изначально. Именно поэтому я предлагаю посмотреть на наше существование несколько шире, нежели одно воплощение, а именно – на весь срок жизни нашего сознания. Поверьте, оно того стоит, поскольку срок этот очень долгий. И начнем мы наше рассмотрение с того, что определимся с самим понятием смысла. Вы уж простите мне стои затянувшееся вступление, но мне эта тема представляется чрезвычайно важной. Итак, любой проявленный объект несет в себе некий изначальный смысл, заложенный в него творцом. За время своего существования творение должно воплотить сей божественный смысл, как бы придать ему статус бытия. Возможно, термин «смысл» звучит несколько напыщенно и одновременно туманно, но на самом деле это довольно кондовая и прозаическая вещь. Например, смыслом чашки является вогнутая поверхность для заполнения жидкостью, а смыслом яблони – является растение, дающее определенного вида плоды. Тут можно возразить, что в таком контексте смысл представляется каким-то размытым понятием, ведь вогнутой поверхностью может быть и кастрюля, и озеро, а растений с плодами вообще полно. Что ж, это верно. Поэтому каждому конкретному творению придается нечто вроде плана или схема воплощения. Греки делили понятие смысла на две части – Эйдос и Логос. Эйдос – это житель мира идей, неизменная сущность проявленного явления, а Логос – это смысловая упорядоченность бытия, иначе говоря, схема проявления неизменной сущности. Смысл объединяет в себе обе эти части, поэтому проявленное явление будет не просто отражать абстрактную идею Эйдоса, Не проявляться в строгом соответствии со схемой Логоса. Иными словами, на неблонике никогда не вырастут вишенки, а волк не станет вегетарианцем. Поскольку смысл заложен в любой проявленный объект изначально, то для самого объекта он вовсе не представляет какой-то сакраментальной тайны. Разумеется, гусеница вряд ли станет философствовать на тему полезности для ее здоровья состояния анабиоза в лючем коконе, и тем не менее она залезет в этот кокон, потому что иначе просто не сможет воплотить божественный логос и стать бабочкой. Другими словами, смысл управляет проявленными объектами на инстинктивном уровне, определяя их восприятие реальности и самих себя. В этом контексте концепт субъектности тела сыграл с людьми весьма злую шутку, поскольку привязал каждого из нас к физической оболочке, скрыв тем самым нашу вибрационную природу. Мы перестали представлять себя частью мира. Да и сам наш мир как бы распался на отдельные фрагменты, утратив свою связанность. В результате человечество утратило представление о смысле своего существования, так как тупо перестало существовать как единый организм. Его заменила совокупность отдельных особей, каждая из которых тоже перестала понимать, для чего существуют, потому что смысл нашего существования находится вне той скорлупы, в которую каждого из нас заключил концепт тела. О том, что мы такое и для чего были сотворены нашим создателем, теперь можно только гадать и строить гипотезы. Как знать, может быть, по его замыслу нам было предназначено летать как бабочка, но мы продолжаем ползать, потому что Та гусеница, которая в соответствии с божественным логосом должна была трансформироваться в бабочку, не желает залезать в кокон. И ничего удивительного, ведь невежественные гусеницы, которые ничего не знают о смысле своего существования, подобное суицидальное поведение представляется полным идиотизмом. Соглашусь, это вовсе не вина гусеницы, ведь знание о ее природе было от нее намеренно скрыто, Но, к сожалению, это никак не поможет ей оправдать свое существование. Проблема состоит не только в том, что без нужного знания наши шансы реализовать заложенный в нас создателем потенциал близки к нулю. В конце концов, в гусенице быть не так уж плохо. Главная засада заключается в том, что в каждое творение изначально заложено еще и стремление воплотить божественный логос. Причем не в качестве невинной хотелки, а как экзистенциональная потребность. Наша интуиция постоянно бьет тревогу, побуждая нас воплотить в реальности свой изначальный смысл. Но концепт субъектности тела не позволяет этого сделать. В результате действие этих двух взаимоисключающих факторов поставило нас в раскорячку и спровоцировало массу проблем с психикой. Депрессии, разочарование, ощущение бессмысленности жизни – Фрустрации и комплексы неполноценности давно уже сделались постоянными спутниками людей. Но самое обидное, что до тех пор, пока над нами давляет концепт субъектности тела, избавиться от этого психоза и обрести душевный покой несчастным аквариумным рыбкам не светит от слова совсем. Неудивительно, что очень многим из нас этот мир представляется тюрьмой. Собственно, по факту именно тюрьмой для свободных сознаний, и является скорлупа концепта тела, из которой мы не можем выбраться. Так что в этом представлении есть доля истины. О том, какую роль планировал для аватаров своей игры наш Создатель, мы сможем узнать только выйдя на свободу. А пока мы просто безвольные винтики в чреве этого невообразимого и подавляющего механизма. Что тут скажешь? Жизнь аватара в чужой игре – это в целом не синекура. Даже принять свое подчиненное положение не так просто, а уж найти в нем нечто вдохновляющее и подавно. Тут впору скатиться в мизантропию и полную безысходность. Разве Винтик способен превратить свое жалкое существование в некое подобие счастливой и осмысленной жизни – Если смысл винтика состоит всего лишь в том, чтобы быть, то к чему пытаться что-то изменить? Только все испортишь в силу своего невежества. Что ж, во многом сей фаталистический подход оправдан. Механизм, сотворенный создателем, действительно имеет защиту от дурака, вернее, от неосознанных винтиков. Как бы эти маленькие детальки ни выюживались, машина в целом все равно будет работать а пострадают только сами бунтари. Это их персональная жизнь превратится в забег по граблям, когда каждое действие будет сопряжено с преодолением самых разнообразных трудностей. И все-таки опускать руки несколько преждевременно. Ведь помимо смысла существования всего человечества, у каждого конкретного человека имеется свое предназначение. Иначе говоря, для каждой детальки в механизме игры предусмотрено свое уникальное место, и мы вполне способны это место занять, несмотря на всяческие вредоносные концепты. Правда, прежде чем заморачиваться с поиском своего предназначения, неплохо бы выяснить, являетесь ли конкретно вы коренным аватаром. Заплутавшие в нашей игре пришельцы могут даже не напрягаться. Смысл их существования – находится вне нашей благословенной игры. Тут он его не отыскать даже с фонарем. А, собственно, к чему вообще искать свое место в игре? Но правда же, о каком предназначении может идти речь, когда мы говорим просто о винтиках? Сидя Поперовна и вся недолго. А вы представьте, каково приходится винтику, который закрутили в отверстия, совершенно для него не непредназначенную. И сразу оцените пользу поиска своего предназначения. Только когда деталька встанет на предназначенное для нее место, механизм будет работать плавно и без сбоев. Нашедшие свое предназначение люди идут по жизни практически не прилагая усилий. Они подобны рыбке в речном потоке, которая лишь слегка шевелит плавниками, чтобы сохранять правильное направление, а все остальное делает за нее сам поток. Можно, конечно, забить на поиск предназначения, просто из чувства противоречия, и тупо переть против течения, тратя свои силы на борьбу с алгоритмами игры. Никто не запрещает аквариумным рыбкам демонстрировать свой мятежный дух. Но стоит ли игнорировать тот факт, что пока вы гребете из последних сил, ваша жизнь уходит, словно вода, в песок? Впрочем, тупо отдаваться течению – И пассивно ждать мамы небесной тоже бессмысленно. Дело в том, что в игре нет статистов. Каждое проявленное сознание аватара уникально. Соответственно, не существует какого-то универсального рецепта счастья. Каждый из нас не просто идет к нему своим путем, но и конечные пункты назначения у нас разные. То, что для одного является пределом мечтаний – другому может представляться кошмарным сценарием. Например, мечтающая о большой и дружной семье женщина никогда не поймет холостяка, который, как огня, боится даже разговоров о детях. Если такая женщина по недоумию или стечению обстоятельств займется не семьей, а своей карьерой, да вдобавок в области, не связанной с детьми, она будет несчастна вне зависимости от того, насколько удачно служится ее профессиональная деятельность. Кстати, холостяк, попавший в жернова матримониальных отношений, тоже будет ощущать свою ущербность и страдать от несовершенства жизни. Возможно, нам пока и не суждено вырваться из тюремных оков легкокрылыми бабочками, но мы точно можем сделать так, чтобы тюремные порядки не портили нам жизнь. Если вы не желаете потратить отведенное вам время на то, чтобы тупо биться головой в стену тюремной камеры, проклинать тюремщиков или сходить с ума от чувства неполноценности, то обнаружить свое предназначение таки придется. Правильные рыбки исповедуют одно немудренное правило. Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе нужно. Кстати, Примеров правильных рыбок в нашей жизни полно, и многие из их историй нашли свое отражение в автобиографических произведениях. Так что можно даже не сомневаться в том, что предназначение существует, и ему можно следовать. К сожалению, тупо скопировать чужой опыт не удастся, по крайней мере, с позитивным эффектом. Как бы тщательно вы не старались подражать своему кумиру, получить Схожий с ним результат вам не светит от слова совсем, потому что ваш путь уникален. Это только в примитивных земных механизмах попадаются одинаковые детальки, а создатель не повторяется. Каждое сотворенное им сознание это своего рода шедевр творческой мысли, в которой изначально заложен уникальный смысл. Этот смысл – Да времени не скрыт в нашей душе примерно так же, как в силе не скрыт зародыш цветка. Если мы хотим, подобно тому цветку, получить шанс расправить свои лепестки, то придется обнаружить свое предназначение, причем не вовне, а в самих себе. Это вовсе не означает, что я призываю вас отгородиться от мира и погрузиться в дебри сознания в поисках своего уникального предназначения. Никто не запрещает пользоваться чужими наработками, особенно если эти наработки действительно кому-то помогли найти свой путь в жизни. С этой точки зрения изучение откровений известных лидеров, духовных практиков и просто известных и успешных людей несомненно может принести пользу, подсказать правильное направление и даже вывести из тупика. Однако никогда не стоит забывать, что у каждого свой путь. И пока неофит, витающий в сладких грезах о светлом будущем, прогуливается по протаренной кем-то другим дорожке, его персональная тропинка зарастает бурьяном. Учителя могут помочь нам понять, что у нас есть цель, и даже указать нам примерное направление поиска этой цели. Но они не смогут просто взять нас за ручку, и привести в конечный пункт назначения, потому что они его не знают. Это, кстати, вовсе не исключает возможности, что пути учителя и ученика на каком-то участке совпадут. Собственно, именно поэтому и существуют самые разнообразные школы, проповедующие учения о том, как обрести смысл жизни и достичь счастья. Если вам повезло найти подходящую персонально для вас школу, то ваш путь, несомненно, сделается более легким и быстрым. Только нужно помнить, что рано или поздно все равно придется отпустить руку ведущего и отправиться в самостоятельный поиск. Если вы этого не сделаете, ваш потенциальный цветочек так и останется семенем. Можем ли мы утверждать, что следование своему предназначению это единственный сценарий для Аватара? если он хочет быть счастливым и жить в полноценной жизни. Нет, это неверно. Обнаружение своего предназначения является лишь необходимым условием для дальнейшего развития. Однако без этого нам не сделать следующего шага. Если мы станем тратить жизненные силы не на реализацию своих планов, а на то, чтобы бороться с алгоритмами игры, то финиша этого забега по гроблям нам не дать как своих ушей. Поэтому, каковы бы ни были ваши намерения в отношении своего будущего, сначала следует оседлать поток, то бишь вписаться в сценарий игры в реальность.